Глава 7 «Ничего-ничего, Хэнк, потерпи минуту. Пустяки. Я привыкла уже лечить твои раны, но пора бы быть тебе осмотрительнее», — говорила Зина, бинтуя дома на кухне мне руку. «Всякое бывает». «Бывает. Но с тобой, дорогой, очень часто», — покачала она головой. «Признаться, я никогда не доверяла твоему напарнику. Странноватый он какой-то супчик». «Папа, тебе больно!» — то и дело спрашивала Лика, стоя поблизости и теребя свою тряпичную куклу. Мак и Жак были тут же и внимательно наблюдали за действием мизины и выражением моего лица. «Не понимаю, Велаэрт, но ударил бы меня кулаком по физиономии или на худой конец двинул бы бутылкой по голове. Это куда ни шло. А то кусаться!» — рассуждал я. Чуть кусок мяса от руки не отхватил. «Видишь, мам, большие дяденьки тоже кусаются, а ты нас за это ругаешь», – сделал вывод маг. «Помолчите! Что за бесчувственные дети? Папе без того больно», – сказала Зина. «Хэнк, зачем ты пьешь с подчиненными?» «Выбрал себе еще веселую компанию, Лаэрта. Он же совсем не дружит с головой. Хочется?» Пожалуйста, пей дома. Никто не запрещает. Не будешь тогда сожалеть, что тебе не проломили бутылкой голову. Удивительно, как он тебе только кость не зател. В общем, ты получил хороший урок. Выпили-то мы так, пустяки. Ты же знаешь, что от спиртного у меня начинаются головные боли. Но, понимаешь, работали целый день, устали, как черти. И решили вечером немного расслабиться, произнес я в свое оправдание. Что у нас сегодня на ужин? Ничем порадовать не могу. Обычный ужин из концентратов. Есть зелень. сорвала сегодня в парнике. Тебе положить? Да. Я поводил ложкой в густом коричневом месиве, налитом в мою тарелку и тихо пробормотал. Стоит ли удивляться, что Лайер напал на меня? От такой пищи сам скоро будешь бросаться на живых людей. Что ты говоришь? Спросила она. «Я не слышу. Дети, идите играть в комнату. Не мешайте папе, дайте ему спокойно поесть». «Лаэрт», — говорил достал для меня сухари на комбинате. Или утащил. Впрочем, неважно. Но я позабыл принести их из конторы. «Жалко. Сухари бы нам пригодились», — сказала Зина, стоя ко мне спиной. Она хлопотала на кухне, и надо отдать ей должное, получалось это у нее быстро и ловко. Помимо бесчисленных кухонных дел, на ней лежала забота о воспитании троих наших детей, да и за парником ухаживала в основном Зина. Как она умудрялась справляться со всем этим, оставалось для меня загадкой. Потом она была сообразительнее меня в решении чисто практических вопросов. Словом, была гораздо более приспособленной, чем я, к нынешней жизни. Однако, зная на перечет всею заслуги и достоинства, никаких особенных чувств, кроме признательности, я к ней не испытывал. Она это прекрасно понимала и страдала, что служило для меня постоянным укором, ведь без нее и детей я не представлял своего существования. «Хэнк, ты будешь заявлять на Лайарта властям?» поинтересовалась Зина, присаживаясь на стул напротив меня. «Шехнеру?» «Ну, наверное, ему». «Зачем? Мне же в первую очередь и попадет за это от управляющего». Наложит взыскание с формулировкой в приказе за организацию распития спиртных напитков на рабочем месте. Начнут после выяснять, что пили, да где раздобыли, сплошные неприятности. «Лаэрт уже долго мой напарник, и мы с ним всегда ладили. Просто погорячился человек». Хотя, конечно, кусаться бы ему не следовало. тому же повод, махнул я забинтованной рукой. Знаешь, он до сих пор не может смириться с тем, что его предкам из-за нехватки денег пришлось раньше моих подняться на поверхность. Какая трагедия! Мои предки за пятнадцать лет пребывания в бомбоубежище все до гроша спустили. Война всем дорого стоила. Зачем впадать в амбицию? он твои, Зин, предки тоже рано выбрались из бомбоубежища. Хэнк, при тут мои предки? Что у тебя за скверная манера попрекать меня ими при каждом удобном моменте? Мне это уже надоело, спалила она. Честное слово, у меня в мыслях не было попрекать тебя твоими предками. Я взял их для примера. Что в этом особенного? Нет, но почему ты всякий раз проводишь именно их пример? Ты упрекаешь меня ими, даже не задумываясь об этом? Они не виноваты, что у них кончились деньги. Господи, что творится? Нельзя и слово сказать в собственном доме, — взмолился я. Поверь, меня совсем не волнует, как долго кто там сидел или не сидел. Какая разница? У меня и так от всяких дел голова кругом идет, — заметил я. Расскажи лучшее. Что у вас новенького? На кухне, прижимая к груди закутанную в салфетку куклу, с сумкой на плече и пилкой для ногтей в зубах прибежала Лика. чем это ты занимаешься?» – спросил я. «Играю. Я к маме. Вы немедленно изо рта эту штуку, она грязная. Слушай, Зина, я познакомился с одной приятной женщиной. Работали сегодня у нее с Лаэртом». Она донтист, занимается частной практикой, имеет свой кабинет. Так вот, если тебе или детям надо полечить зубы, то я с ней договорюсь, сходите. Как она внешне? Молодая, красивая? Я же объяснил, мы сегодня у нее работали, разгоняли крыс в ее доме, и мне некогда было разглядывать хозяйку».